Черты лица, глаза, кожа, все как у человека, а выражение, мимика нет. Комиссия, может, ребенок гримасничал? Знаешь ли ты, как выглядит человеческое лицо во время приступа эпилепсии? Бертон. Да, я видел такой приступ. Понимаю вопрос. Нет, здесь было другое. При эпилепсии судороги и конвульсии, а тут абсолютно плавные и непрерывные движения, с переливами, если можно так сказать. И лицо... Не бывает так, чтобы одна половина лица была веселая, другая грустной. Одна часть выражала угрозу или испуг, а другая торжество или что-нибудь в этом роде. А тут было именно так. Кроме того, и движение, и мимика менялись с необыкновенной быстротой. Я пробыл там очень недолго, секунд десять. Не знаю, даже десять ли. Комиссия. И ты заявляешь, что все рассмотрел за несколько секунд? Кстати, как ты определил, сколько прошло времени? Ты проверял по часам? Бертон, нет. На часы я не смотрел. Но я летаю уже 16 лет. В моей профессии главное уметь чувствовать время с точностью до секунды. Я имею в виду быстроту реакции. Это необходимо при посадке. Пилот, который не может, независимо от обстоятельств, сориентироваться, сколько прошло секунд, пять или десять, никогда не станет мастером своего дела. Это относится и к наблюдениям, А с годами привыкаешь схватывать все на лету. Комиссия. Это все, что ты видел, Бертон? Нет. Но остального я точно не помню. Вероятно, все так подействовало на меня, что мой мозг прямо-таки отключился. Туман стал надвигаться, и мне пришлось набирать высоту. Как и когда я ее набрал, не помню, Впервые в жизни я чуть не капотировал. Руки у меня тряслись, и я не мог как следует держать рычаг рулевого управления. Кажется, я что-то кричал и вызывал базу, хотя и знал, что нет связи. Комиссия, попытался ли ты тогда вернуться? Бертон, нет. Выбравшись, наконец, из тумана, я подумал, что Фехнер может быть в какой-нибудь воронке. Бессмыслица, конечно. Но я так думал. Раз тут такое творится, решил я, то, может, и Фехнера мне удастся найти. Поэтому я наметил, что осмотрю столько просветов в тумане, сколько смогу. Но в третий раз я увидел такое, что, набрав высоту, понял. Больше мне не выдержать. Не выдержать. Должен сказать... Впрочем, это вам известно. Мне стало дурно, меня стошнило. До сих пор я никогда не испытывал ничего подобного. Меня никогда не мутило. Комиссия. Это был симптом отравления, Бертон? Бертон. Возможно. Но то, что я увидел в третий раз, я не придумал. Это не был симптом отравления. «Комиссия, на каком основании ты так утверждаешь?» «Бертон, это была не галлюцинация. Ведь галлюцинацию создает мой собственный мозг, не правда ли?» «Комиссия, правда, Бертон, вот именно. А такого он не мог создать. Я никогда в это не поверю. Мой мозг на такое не способен. Комиссия, Постарайся рассказать, что это было. Бертон. Сначала я должен узнать, как отнесется комиссия к уже сказанному мною. Комиссия. Разве это имеет значение? Бертон. Для меня имеет. Принципиальное. Как я говорил, я видел нечто такое, чего никогда не забуду. Если комиссия признает все сообщенное мною правдоподобным хоть на 1% и решит, что надо начать соответствующее исследование океана именно в таком направлении, то я все расскажу. Но если комиссия намерена счесть эти сведения моим бредом, я не скажу больше ничего. Комиссия. Почему? Бертон. Потому что мои галлюцинации... Пусть самое ужасное мое частное дело, а опыт моего пребывания на планете Солярис, не может считаться моим частным делом. Комиссия. Должно ли это означать, что пока компетентные органы экспедиции не примут решения, ты отказываешься отвечать? Ты понимаешь, конечно, что комиссия не уполномочена принимать решения. Бертон, так точно. На этом заканчивался первый протокол. Был еще фрагмент второго, составленного спустя 11 дней. Председатель, принимая во внимание все вышеизложенное комиссия в составе трех врачей, трех биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции, Пришла к заключению, что описанные Бертоном события представляют собой проявление галлюцинаторного синдрома, развившегося под влиянием отравления атмосферы и планеты, с симптомами помрачения сознания, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что в реальной действительности не было ничего, или почти ничего, соответствовавшего этим событиям. Бертон... Простите, что значит ничего или почти ничего? Как это понять, председатель? Я еще не все сказал. В протокол занесено особое мнение физика доктора Арчибальда Мессенджера, заявившего, что рассказанное Бертоном могло, как он полагает, произойти в действительности и заслуживает тщательного исследования. Теперь все, Бертон. «Я настаиваю на своем вопросе, председатель. Все очень просто. Почти ничего означает, что некие реальные явления могли послужить исходным пунктом твоих галлюцинаций, Бертон. В ветреную ночь самый нормальный человек может принять колышущийся куст за фигуру, а тем более на чужой планете, когда на мозг наблюдателя действует яд. Это, сказано, не в упрек тебе, Бертон. Каково твое решение?» Бертон, сначала я хотел бы узнать, будет ли иметь последствия особое мнение доктора Мессенджера. Председатель, практически не будет, то есть исследований в данном направлении никто вести не станет. Бертон, нашу беседу заносят в протокол? Председатель, да. Бертон, в таком случае я хотел бы заявить, что комиссия проявила... Не уважение, не ко мне, я здесь, не в счет.